Мне рассказал об этом Гэнзи. Он всё знает и всюду вхож. У него даже в полиции свои осведомители. Сначала она исчезла, и два дня Просперо не собирал нас, потому что без неё сеансы всё равно невозможны. В эти два дня я не знала, чем себя занять. Один раз сходила в мелочную лавку, купила полфунта чаю и два баум кухина по четыре копейки. Один откусила, ко второму даже не притронулась. Вышла пообедать в кухмистерскую.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 И мы поехали. Да, это была Офелия вне всякого сомнения. Служитель сдернул грязно-серую с тошнотворными пятнами простыню, и я увидела худенькое тельце, вытянувшееся на узком оцинкованном столе, заострившееся личико, знакомую оцепенелую полуулыбку на бескровных губах. Офелия лежала совсем на гае. Ее тонкие ключицы, ребра, острые бедра проступали сквозь голубоватую кожу,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 «Она не должна была умереть», — кричала я, рыдая у Гэнзи на груди самым жалким образом. «Она даже не была настоящей соискательницей. Он не мог ее выбрать». «То он?» «Смерть!» «Почему тогда он, а не она?» Я не хотела объяснять ему про Дер тот. а вместо этого неожиданно для себя самой набросилась на него с упреками. «Почему вы меня привезли в это кошмарное место? Вы лжете, что не могли ее опознать!»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 Он с некоторым смущением дёрнул плечом. «Что-то вроде этого, видите ли, мадемуазель Коломбина. Я в некотором роде являю собой редкостный феномен. Всегда выигрываю в любой «же-де-азарт». Не знаю, чем объясняется эта аномалия, но я давно уже с нею свыкся и изредка ею пользуюсь в практических целях, как, например, во время знакомства с господином Просперу. Даже если бы в барабане было вставлено 4 патрона из 5